Китти. В этот день Кити три раза прошла мимо кофейни у друида. В первые два раза она не увидела никого и ничего интересного, но в третий раз ей повезло за толпой голдящих европейских туристов которые заняли несколько крайних столиков она разглядела спокойное лицо мистера хопкинса который невозмутимо восседал сам по себе помешивая ложечкой свой эспресса он казалось был всецело поглощен этим занятием и рассеянно подкладывал в черную жидкость один кубик сахара за другим но так и не отхлебнул ни капли кити довольно долго наблюдала за ним из тени статуи что стояла посреди площади Лицо мистера Хопкинса, как всегда, выглядело безмятежным и абсолютно лишенным выражения. Кити была не в силах угадать, о чем он думает. Теперь, когда ее предали родители, Кити чувствовала себя еще более уязвимой и одинокой, чем когда бы то ни было. Вторая ночь, проведенная без еды в холодной кладовой, убедила ее, что надо обратиться к единственному союзнику, который у нее остался. Она была уверена, что Ник залег где-то в укрытии. Но, возможно, с мистером Хопкинсом, который всегда держался как бы в стороне от остального сопротивления, еще удастся связаться. И да, действительно, он был здесь, ждал в назначенном месте. И, тем не менее, Кити не спешила подходить к нему, с недаймой сомнениями. Возможно, мистер Хопкинс не виноват, что ограбление закончилось катастрофой. Возможно, ни в одном из древних документов, с которыми он имел дело, не упоминалось о слуге Глэдстоуна. И тем не менее, Кити почему-то казалось, что именно его сдержанные, обдуманные советы были причиной кошмара, который случился в гробнице. Это мистер Хопкинс свел их с тем неведомым благодетелем. Это он помог разработать весь план. И вот, его сведения оказались в лучшем случае неполными. В худшем же, именно он опрометчиво подверг опасности их всех. Но теперь, когда все остальные погибли, за ней по пятам гнались волшебники – Кити ничего не оставалось, как обратиться к нему. И вот она вышла из-за статуи, пересекла площадь и подошла к столику мистера Хопкинса. Не здороваясь, отодвинула стул и села. Мистер Хопкинс поднял голову и, не переставая мешать, смерил ее взглядом бледно-серых глаз. Его ложечка слегка скребла по стенкам чашки. Кити бесстрастно смотрела на него. Подбежал хлопотливый официант. Кити мимоходом что-то заказала и подождала, пока тот удалится она по прежнему ничего не говорила мистер хопкинс вынул ложечку постучал ею о край чашки и аккуратно поставил на стол новости я слышал отрывисто произнес он я вас вчера весь день разыскивал и не только вы невесело усмехнулась кити позвольте мне сразу сказать мистер хопкин осекся. подошел официант торжественно водрузил перед кити молочный коктейль и покрытую глазурью булочку и удалился Позвольте мне сразу сказать, как. Как мне жаль. Это ужасающая трагедия. Он запнулся. Кити взглянула на него. Если это вас утешит, мой мой источник информации был вне себя от горя. Спасибо, сказала Кити. Нет, не утешит. В тех сведениях, которыми мы располагали, а мы их полностью предоставили мистеру Пеннифизеру, даже не упоминалось ни о каком страже, как ни в чем не бывало, продолжал мистер Хопкинс. — О моровом заклятии, да, но более ни о чем. Если бы мы это знали, мы бы, разумеется, ни за что не решились на подобный шаг. Кити молча смотрела на свой коктейль. Заговорить она не решалась. Она внезапно почувствовала себя совершенно больной. Мистер Хопкинс взглянул на нее. — А все остальные? — начал было он, но тут же осекся. — Вы единственные, кто... — А я-то думала... С горечью сказала Кити, что вы с вашей сложной системой получения информации уже все знаете. Она вздохнула. Ник тоже выжил. Да ну, в самом деле? Хорошо, хорошо. И где же Ник? Понятия не имею. Меня это не интересует. Он сбежал, пока все остальные сражались. А, понятно. Мистер Хопкинс снова принялся вертеть свою ложечку. Китти смотрела в пол. Теперь она осознавала, что не знает, о чем его просить, и что он так же растерян и подавлен, как и она сама. Плохо дело. Похоже, она осталась совсем одна. «Разумеется, теперь это не имеет значения», — начал мистер Хопкинс, и что-то в его тоне заставило Кити пристально взглянуть на него. «Учитывая природу трагедии, которая имела место, все это, разумеется, не важно и не имеет значения, но все-таки...» «Видимо, в связи со всеми неожиданными опасностями, которые вам встретились, и горем утраты от такого множества замечательных товарищей вы не сумели вынести из гробницы ничего ценного». Эти многозначительные кивоки произвели эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал мистер Хопкинс. Глаза Кити изумленно расширились, брови нахмурились. «Вы правы», — сухо ответила она, — «это не имеет значения». Она в два глотка съела булочку и отхлебнула молочного коктейля. Мистер Хопкинс снова принялся помешивать свой кофе. «И что, вы так ничего и не взяли?» – уточнил он. «Вам не удалось?» – он не договорил. Садясь за стол, Кити подумывала о том, чтобы сказать мистеру Хопкинсу про посох. В конце концов, для нее посох бесполезен, а благодетель, которому он нужен для коллекции, может отвалить за него достаточно внушительную сумму. Ей же необходимы деньги, чтобы выжить. Она предполагала, что мистеру Хопкинсу будет неудобно заговорить об этом самому, и уж, конечно, не рассчитывала, что он станет так напрямую выспрашивать насчет добычи. Она вспомнила про Энн, которая переживала о потерянной сумке с сокровищами в темном нефе, когда смерть гналась за ней по пятам. Губы у Кити стянулись в ниточку. — Мы забрались из гробницы все, — сказала она, — но нам не удалось ничего вынести наружу. Быть может, Никс умел что-то унести, я не знаю. Бледные глаза мистера Хопкинса пристально изучали ее. «А вы сами, вы ничего не взяли?» «Я потеряла свою сумку». «А, разумеется, понятно». «У меня там был плащ, в числе прочего. Вы уж извинитесь перед вашим источником информации, это ведь был один из предметов, который он хотел получить». Ее собеседник сделал уклончивый жест. «Не помню. А что стало с посохом Глэдстоуна? вы не знаете, я правильно понимаю». Мне кажется, что посох ему действительно был нужен. Посох, кажется, остался в гробнице. Да, только я не слышал, чтобы его обнаружили в аббатстве, и среди вещей, с которыми скелет бегал по городу, его тоже не было. Ну, значит, Ник взял. Не знаю, какая разница? Он ведь не особо ценный, да? Вы же сами это говорили. Кити говорила небрежно, но при этом не сводила глаз с лица собеседника. Он покачал головой. Нет, не особо. «Мой источник информации будет разочарован только и всего. Он действительно мечтал его заполучить и готов был хорошо заплатить за него». «Мы все разочарованы», — ответила Кити, «А многие из нас еще и убиты. Думаю, он это переживет». «Да, да», — мистер Хопкинс побарабанил пальцами по столу. Он, казалось, погрузился в раздумья. «Ну», — сказал он, наконец, жизнерадостным голосом. «А что вы, Кити? какие у вас теперь планы? Где вы будете жить?» «Не знаю. Придумаю что-нибудь. Вам нужна помощь, убежище?» «Нет, спасибо. Нам лучше держаться подальше друг от друга. Волшебники уже обнаружили мою семью. Я не желаю подвергать риску ни вас, ни ваш источник сведений». Кроме того, Кити вообще больше не желала иметь дело с мистером Хопкинсом. Его явное равнодушие к судьбе ее товарищей насторожило девушку. И теперь она стремилась оказаться как можно дальше от него. «На самом деле...» Она отодвинула стул. «Мне, пожалуй, лучше уйти прямо сейчас». «Ваша осмотрительность делает вам честь. Разумеется, я желаю вам удачи. Однако прежде, чем вы уйдете...» Мистер Хопкинс почесал нос, словно не зная, как сформулировать довольно сложную мысль. «Думаю, вам следует услышать то, что я узнал от одного из своих источников. Это напрямую касается вас». Кити, уже собравшаяся было встать, остановилась. «Меня? Больше, что да». «Я услышал об этом чуть больше часа тому назад. Это большой секрет, об этом даже в правительстве знают немногие. Один из волшебников, которые вас преследуют, его, кажется, зовут Джон Мендрейк, изучил ваше прошлое. Он узнал, что несколько лет тому назад некая Кэтлин Джонс была вызвана в суд по делу о нападении». «И что?» Кити сохраняла каменное лицо, но сердце у нее отчаянно заколотилось. «Это же было давным-давно». «Да, действительно». Просматривая материалы дела, он обнаружил, что вы совершили ничем не спровоцированное нападение на одного из старших волшебников, за что вас подвергли штрафу. Он рассматривает это как одну из первых акций сопротивления. Чушь какая! возмутилась Кити. Это вышло случайно. Мы понятия не имели. И более того, продолжал мистер Хопкинс, ему известно, что это нападение вы совершили не одна. Кити замерла. Что? Не думает же он? Мистер Мендрик полагает, справедливо или несправедливо, в данном случае особого значения не имеет, что ваш друг, как его зовут, Якоб, Якоб, Гирнак, Якоб Гирнак, вот-вот, он полагает, что юный Гирнак тоже связан с сопротивлением. Да это же чушь! И тем не менее, сегодня утром он отправил своего демона, чтобы тот доставил вашего друга на допрос. Господи, я так и думал, что вас это расстроит. Кити потребовалось несколько секунд на то, чтобы взять себя в руки. Когда она наконец заговорила, голос у нее срывался: «Но я не виделась, с якобы уже несколько лет. Он ничего не знает. Мистер Мендрик, несомненно, выяснит это, рано или поздно. У Кити голова шла кругом. Она попыталась собраться с мыслями. Куда его забрали? В тауэр? Надеюсь, вы, дорогая, не собираетесь предпринять никаких опрометчивых шагов? пробормотал мистер Хопкинс. Мистер Мендрик считается одним из могущественнейших молодых магов. Талантливый юноша, один из любимчиков премьер-министра. Было бы неразумно. Кити с трудом сдерживалась, чтобы не завопить в голос. Они тут сидят, а якобы, может быть, пытают. Демоны страшнее того скелета окружают его, тянут к нему свои когти. Ведь он совершенно ни в чем не виноват. Он вообще не имеет к ней отношения. Какая же она была дура. Из-за ее опрометчивости оказался в опасности человек, за которого она когда-то не раздумывая отдала бы жизнь. «Я бы на вашем месте постарался забыть о молодом Гирнике, говорил мистер Хопкинс. «Вы ничего не можете сделать». «Прошу вас», воскликнула Кити, «Он в Тауре?» «На самом деле нет. При обычных обстоятельствах его отправили бы в Таур. Но мне кажется, что Мэндрейк хочет что-то провернуть самостоятельно, обойти своих соперников в правительстве». Он похитил вашего друга тайно и переправил его в надежное место. Вряд ли оно особо охраняется, но там демоны. «Я встречалась с Мэндрейком», — гневно перебила его Кити. Она подалась вперед и толкнула стакан с коктейлем, который накоренился, выплеснув жидкость на скатерть. «Я встретилась с ним, одолела его и ушла, не оглядываясь. Если этот мальчишка причинит вред якобы, если он причинит ему хоть малейший вред, поверьте мне, мистер Хопкинс, я его убью собственными руками». И его, и любого демона, который встанет у меня на пути. Мистер Хопкинс поднял руки со стола и снова опустил их. Этот жест мог означать что угодно. «Еще раз», — спросила Кити, «Где это надежное место?» Бледные серые глаза пристально взглянули на нее, потом моргнули. «Я знаю адрес», — сказал он ровным тоном. «Могу дать его вам». Китти никогда не бывала внутри потайной кладовой мистера Пенефизера, но как работает механизм она знала. Она наступила на металлический рычаг, замаскированный мусором, и одновременно надавила на кирпичи над поленницей. Кирпичная кладка медленно и тяжело отошла назад. В стене появилась щель, откуда потянула химическим запахом. Кити протиснулась в щель и прикрыла за собой дверь. Кромешная тьма. Девушка застыла потом подняла руки и принялась неуверенно шарить с обеих сторон, отыскивая выключатель. Сперва, к своему крайнему ужасу, она наткнулась на что-то холодное и мохнатое. Она отдернула руку, но другая ее рука тут же нащупала свисающий шнурок. Кити дернула за шнурок, под которым щелкнула, загудела, и вспыхнул мягкий желтоватый свет. Она с облегчением обнаружила, что мохнатый предмет не что иное, как капюшон старой куртки, висящий на крючке. На соседнем крючке болтались три сумки через плечо. Кити выбрала самую большую, перекинула ремень через голову и стала осматриваться дальше. Это был крохотный чулан. Вдоль стены от пола до потолка тянулись грубые деревянные полки. Это было все, что осталось от коллекции мистера Пеннифезера. Магические артефакты, которые Китти и ее товарищи успели наворовать за все эти годы. Многое уже забрали для налета на аббатство, однако немало и осталось. Аккуратные ряды взрывающихся шаров и стаканов с мулерами, пара шаров с элементалями, жезлы инферно, серебряные металлические звездочки и другое несложное в обращении оружие. Все это ярко блестело на свету. Похоже, мистер Пеннифизер регулярно их чистил. Кити представила себе, как он в одиночку спускался сюда и упивался своим богатством. От этой мысли ей почему-то сделалось не по себе. Девушка взялась за работу стала наполнять сумку, стараясь напихать туда побольше. Потом подошла к подставке с кинжалами, стилетами и прочими ножами. Некоторые из них, возможно, были наделены магией, остальные просто были очень острые. Кити выбрала два из них, серебряный спрятала в специальные ножны, пристегнутые к ноге, второй сунула за пояс. Когда она выпрямилась, его стало совсем не видно под курткой. На следующей полке стояло несколько пыльных стеклянных бутылок разного размера, большинство из которых было наполнено бесцветной жидкостью. Их забрали из домов волшебников, но назначение их оставалось неясным. Китти мельком взглянула на них и двинулась дальше. Последний ряд полок занимали предметы, которым мистер Пенефизер не сумел найти применение – украшения, узоры, платья и покрывала – Пара картин из Восточной Европы, азиатские безделушки, яркие раковины и камни с непонятными завитками и надписями. Стэнли или Глэдис увидели в каждом из этих предметов магическую ауру, но сопротивление так и не сумело привести их в действие. Такие вещи мистер Пеннифизер просто откладывал в сторону. Китти на этих полках ничего нужно не было, но когда она уже повернулась, чтобы уйти, на глаза ей попался завалившийся вглубь полки маленький тусклый диск, сильно затянутый паутиной. Гадательное зеркало Мэндрейка. Китти, сама не зная зачем, взяла диск и сунула его вместе с паутиной во внутренний карман своей куртки. Потом, наконец, повернулась к двери. С этой стороны дверь отпиралась обычной ручкой. Китти отворила ее и выбралась в кладовку посох по-прежнему лежал на полу где она оставила его сегодня утром повинуясь внезапному порыву кити подняла его и отнесла в потайной чулан пусть он даже бесполезен все равно ее друзья погибли чтобы его добыть и теперь как минимум следовало его укрыть в надежном месте кити поставила его в угол в последний раз окинула взглядом колотовую сопротивление и выключила свет дверь мрачно скрипнула закрываясь за ней девушка зашагала к лестнице Надежное место, где держали якобы, находилось в заброшенном районе восточного Лондона, в полумиле к северу от Темзы. Кити неплохо знала эти места. Это был район складов и пустырей, многие из которых оставались заброшенными еще со времен воздушных бомбардировок Великой войны. Сопротивление тут было где развернуться. Они совершили несколько налетов на склады и использовали некоторые из заброшенных зданий как временные укрытия. Присутствие волшебников здесь почитай что не чувствовалось, особенно после наступления темноты. Следящие шары появлялись тут лишь изредка, и укрыться от них было проще простого. Несомненно, волшебник Мендрейк выбрал этот район по той же самой причине. Он хотел беспрепятственно вести свой допрос. План Кити, весьма, впрочем, расплывчатый, предусматривал два варианта развития событий. Если получится, она вытащит якобы а Мэндрейка и его демонов заставят оставаться на месте с помощью оружия и своей природной устойчивости к магии. После этого она попытается отвезти якобы в порт и оттуда пробраться на материк. Оставаться в Лондоне на данный момент неразумно. Ну а если спасти и избежать не получится, остается второй, менее приятный выход. Она намеревалась сдаться с тем, чтобы якобы отпустили. Что с ней будет дальше было очевидно, но Кити не колебалась ни минуты. Она слишком долго воевала с волшебниками, чтобы теперь беспокоиться о последствиях. Окольными дорогами пробиралась она через восточный Лондон. В 9 вечера с башен Сити разнесся знакомый завывающий гудок, и за давишнего налета на аббатство снова ввели комендантский час. Люди торопились по домам, опустив головы. Кити не обращала на это особого внимания. Она уже столько раз нарушала комендантский час, что и счет потеряла. Тем не менее... Она свернула в заброшенный скверик и полчасика выждала там на скамейке, пока не уляжется самотоха. Лучше, чтобы в то время, когда она будет приближаться к своей цели, вокруг не было свидетелей. Мистер Хопкинс не спрашивал, что она задумала, и Кити не стала посвящать его в свои планы. Ей нужен был только адрес, а в остальном она не желала иметь с ним дело. Его холодное равнодушие шокировало ее. Отныне она собиралась полагаться только на себя. Миновало 10. Над городом встала луна, полная и яркая. Кити потрусила по пустынным улицам, бесшумно передвигаясь в своих кедах и придерживая на плечи тяжелую сумку. Минут через двадцать она нашла место, которое искала. Коротенький тупичок, по обе стороны которого тянулись какие-то промышленные здания. Забившись в темный угол, Кити изучила диспозицию. Улочка была узенькая, на ней горело всего два фонаря. Один в нескольких метрах от угла, где пряталась Кити, другой ближе к концу переулка. Эти фонари и висящая над переулком Луна создавали довольно тусклое освещение. Промышленные здания были невысокие, в один-два этажа. Некоторые стояли заколоченные, у других двери и окна были выбиты и изъяли черной пустотой. Кити долго вглядывалась в них, вдыхая неподвижный ночной воздух. Она всегда держала за правило не пересекать в темноте неизвестные открытые пространства. Но сейчас она вроде бы и не видела и не слышала ничего настораживающего. Было очень тихо. В конце тупичка за вторым фонарем стояло трехэтажное здание немного выше соседних. На первом этаже здания, по всей видимости, когда-то был гараж. Посередине фасада виднелись широкие ворота для машин, теперь кое-как затянутые сеткой рабицей. На втором и третьем этажах были широкие цельные окна. То ли бывшие конторы, то ли квартиры. Все окна были пустые и темные, кроме одного, где горел тусклый свет. Кити не знала точно, в каком из домов находится надежное место Мендрейка, но это освещенное окно, единственное на весь переулок, тут же привлекло ее внимание. Некоторое время она пристально вглядывалась в него, но, сколько ни смотрела, ничего разобрать не смогла. Окно было затянуто чем-то вроде занавески. К тому же до него было слишком далеко. Ночь выдалась холодная. Кити шмыгнула носом и вытерла его рукавом. Сердце болезненно колотилось в груди, но девушка не обращала внимания на его протесты. Пришло время действовать. Она выбралась на тротуар напротив первого фонаря и, крадучись, двинулась вперед, держась одной рукой за стену, а другой положив на свою сумку. Глаза ее непрерывно бегали по сторонам, Она следила одновременно за улицей, за безмолвными зданиями, за черными окнами наверху и за занавешенным окном впереди. Через каждые несколько шагов она замирала и прислушивалась. Но город молчал, замкнувшись в себе, и она скользила дальше. Вот Кити оказалась напротив одного из зияющих дверных проемов. Она пристально наблюдала за ним, проходя мимо. По спине поползли мурашки, однако внутри ничего не шевельнулось. Теперь она находилась достаточно близко, чтобы видеть, что освещенное окно наверху затянуто куском грязного холста. Холст, очевидно, был не особенно толстый, потому что Кити различила медленно движущуюся за ним тень. Она попыталась понять, что это за тень, но безуспешно. Силуэт был человеческий, это ясно, но всего остального было не видно. Кити пробралась чуть дальше вдоль улицы. Слева от нее зияла еще одна выломанная дверь, а за ней бездонная тьма. У Кити опять волосы встали дыбом, пока она на цыпочках проходила мимо. Она снова пристально вгляделась в дверной проем и снова не увидела ничего, что могло бы ее встревожить. Только нос слегка дернулся. Из пустого дома потянуло звериным запахом. Кошки, наверное. Или одна из бродячих собак, что обитают в заброшенных районах большого города. Кити поравнялась со вторым фонарем и при его свете принялась разглядывать здание в конце улочки. Теперь она разглядела внутри широкого въезда в гараж перед сеткой узкую дверь в боковой стене. Отсюда казалось, что дверь тоже слегка приоткрыта. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Быть может. За годы подпольной работы Кити привыкла относиться ко всему, что кажется слишком легким с большим подозрением. Надо хорошенько оглядеться, прежде чем направляться к этой чересчургости проимной двери. Кити двинулась дальше и в следующие несколько секунд увидела еще две вещи. Во-первых, в возвещенном окне всего на миг снова мелькнула тень, и на этот раз Кити отчетливо разглядела профиль. Сердце у нее подпрыгнуло. Теперь Кити точно знала, что якобы здесь. А во-вторых, внизу, немного впереди, через дорогу. Свет уличного фонаря падал на стену здания напротив. В стене было узкое окно, а за ним открытая дверь. И Кити, продвигаясь вперед, обратила внимание, Что свет, падающий в окно, ложится на пол внутри дома длинной косой полосой. Эта полоса была хорошо видна через дверь. И еще Кити заметила а заметив это, замерла на середине шага, что на краю этой косой полосы отчетливо виднеется тень человека. Очевидно, он стоял у самого окна, прижавшись изнутри к стене здания, потому что на силуэте выделялись только нос и брови. Нос и брови были довольно крупные. Очевидно, от того, они и торчали дальше, чем рассчитывал их владелец, а в остальном он затаился превосходно. Кити, едва дыша, прижалась спиной к стене. На нее камнем обрушилось осознание. Она уже миновала два таких же пустых дверных проема, а до конца улочки остается как минимум еще два, и велик шанс, что в каждом из них прячется по соглядатую. Как только она дойдет до дома в конце тупика, ловушка захлопнется. Но кто поставил эту ловушку? Мэндрейк? Или... Это была новая и ужасающая мысль. Или мистер Хопкинс? Кити скрипнула зубами от злости. Если она пойдет дальше, то окажется в окружении. Если отступит, то предоставит якобы судьбе, которую уготовили ему волшебники. Первый вариант, по всей вероятности, равносилен самоубийству. Но второе следует предотвратить любой ценой. Кити поправила лямку сумки так, чтобы до нее было удобнее дотянуться, и расстегнула молнию. Сжала в руке первое попавшееся оружие, это был жезл Инферно, и пошла вперед, не сводя глаз с фигуры в дверном проеме. Фигура не шелохнулась. Кити пробиралась все дальше, держась у стены, и тут из ниши прямо перед ней выступил человек. Его темно-серая форма почти сливалась с ночным мраком. Даже теперь, когда он стоял в двух шагах от Кити, его массивная фигура была еле видна. Призрак, явившийся из царства теней. Но голос, хриплый и низкий, был вполне материальным. «Ночная полиция! Вы арестованы! Поставьте сумку на землю и повернитесь лицом к стене!» Кити не ответила. Она медленно попятилась на середину дороги, подальше от зияющих дверей за спиной. Жезл инферно надежно лежал в ладони. Полицейский не пытался ее преследовать. Это ваш последний шанс. Оставайтесь на месте и положите оружие. Если вы не подчинитесь, вас уничтожат. Кити отступил еще на несколько шагов. Потом краем глаза заметило движение справа. Силуэт в дверном проеме. Человек переменил позу. Он наклонился вперед, и одновременно с этим его черты тоже изменились. Длинный нос еще более вытянулся, подбородок совсем исчез, выпуклый лоб ушел назад, над макушкой поднялись острые подвижные уши. На миг в освещенном окне перед Кити мелькнула черная, как смоль, морда, а потом она опустилась к полу и пропала из виду. Силуэт в дверном проеме исчез, из дома доносилось сопение и звук рвущейся одежды. Китя оскалилась, стрельнула глазами в сторону полицейского, стоявшего на тротуаре. Он тоже менялся. Плечи ушли вперед и вниз, одежда лопнула по швам, из-под нее появилась жесткая щетинистая шерсть. Глаза сверкнули желтым в темноте, зубы сердито щелкнули, голова скрылась в тени. Кити не выдержала. Она повернулась и бросилась бежать. В конце улицы, в темноте, за пределами круга света от фонаря, расхаживало что-то четвероногое. Кити увидела его горящие глаза, судорожно сглотнула и ощутила звериную вонь. Она приостановилась, заколебалась, из дверного проема справа от нее выскользнул еще один темный приземистый силуэт. Он увидел Кити, клацнул зубами и устремился в ее сторону. Кити метнула жезл. Он упал на мостовую как раз между передними лапами зверя, раскололся и выбросил высокий столб пламени. Виск, вполне человеческий вопль. Волк вскинулся на дыбы, молотя передними лапами, точно боксер, и рухнул на спину к корчисе, пытаясь уползти. В руке у Кити уже был наготове шар, какого именно типа она сама не знала. Она бросилась к ближайшему заколоченному окну первого этажа, швырнула в него шар. Порыв ветра едва не сбил ее с ног, послышался звон стекла, на мостовую посыпались осколки кирпичей. Кити нырнула в образовавшийся проем, порезала руку куском стекла, застрявшим в раме, перекатилась и вскочила на ноги в помещение. Снаружи донесся рык и скрежет когтей по булыжникам. Перед Кити была пустая комната, однако в глубине ее уходила в темноту узкая лестница. Девушка бросилась к ней, прижимая порезанную руку к куртке, чтобы унять боль от свежей раны. На первой ступеньке она остановилась, обернулась, взглянула в сторону окна. В отверстие прыгнул волк с разверстой пастью. Шарь ударил его прямо в морду. Комнату залило водой. Кити упала на нижние ступеньки, ее на миг ослепила. Когда она, наконец, проморгалась, вода уже уходила, журчая и булькая у нее под ногами. Волк исчез. Кити помчалась по лестнице. Наверху оказались несколько открытых окон. На полу лежали ребристые полосы лунного света. Внизу на улице кто-то завыл. Кити стремительно окинула комнату взглядом, ища выход, не нашла и яростно выругалась. Хуже всего то, что она не могла даже прикрыть себе спину. У выхода с лестницы не было ни двери, ни люка. Снизу уже слышалось, как кто-то тяжелый шлепает по воде. Кити отступила от лестницы к ближайшему окну. Окно было старое, рама сгнила, стекла дребезжали. Кити пнула раму ногой. Наружу полетели щепки и стекла. Не успела рама разлететься в дребезги на мостовой, как Кити уже стояла в оконном проеме, задрав голову ища, за что бы уцепиться. Серебристый лунный свет заливал ее лицо» внизу на улице крутилась и щелкала зубами темная фигура давя тяжелыми лапами осколки стекла кити чувствовала что тварь смотрит на нее отчаянно желая чтобы та свалилась кто то взлетел по лестнице да так стремительно что едва не врезался в противоположную стену кити разглядела прочный карниз примерно в футе над окном она метнула в комнату шар ухватилась за этот карниз напрягая все мышцы за кедами по краю оконного проема Порез на ладони откликнулся жгучей болью. Под нею прогремел взрыв. Из окна, едва не опалив ей кеды, вылетели желто-зеленые языки пламени, и улица на миг осветилась, словно над ней взошло какое-то блеклое солнце. Магическая вспышка угасла. Кити висела на стене, разыскивая новую опору для пальцев. Нашла, ощупала, убедилась, что опора надежная, полезла наверх. До парапета совсем недалеко, а за ним, по всей вероятности, покатая крыша, туда-то и стремилась Кити. Голод и недосыпание лишили ее сил, руки и ноги были будто налиты водой. Через пару минут девушка остановилась перевести дух. Снизу, на удивление близко, донесся шорох, царапанья и сопение. Кити, осторожно, впившись пальцами в рыхлую кладку, оглянулась через плечо на залитую лунным светом улицу. На полпути между нею и мостовой она увидела быстро поднимающуюся фигуру. Чтобы взобраться на стену, оборотень слегка изменил свой волчий облик. Вместо лап были кисти с длинными когтистыми пальцами, на звериных передних ногах вновь появились человеческие локти, и мышцы тоже изменились под стать костям. Но голова не изменилась. Разверстая волчья пасть, зубы, сверкающие в серебристом свете, вываленные на бок язык. Желтые глаза были устремлены на Кити. От такого зрелища Кити едва не свалилась в пустоту. Однако взяла себя в руки, теснее прижалась к кирпичной стене, перенесла вес на одну руку, а другую, высвободив, сунула в сумку. Достала первое, что попалось под руку, какой-то шар, прицелилась и уронила его на своего преследователя. Шар, поблескивая, полетел вниз. На пару дюймов разминулся с спиной оборотня и мгновением позже разбился на мостовой, испустив короткую вспышку пламени. Волк издал утробное рычание. Он продолжал ползти вверх. Кити закусила губой и полезла дальше. Не обращая внимания на протестующее тело, она отчаянно карабкалась вверх, каждый миг ожидая, что ей в ногу вот-вот вцепится когти. Сопение зверя слышалось буквально в нескольких футах от нее. Вот и парапет. Кити со стоном подтянулась, перекинула тело через него, споткнулась и упала. Сумка перекрутилась, девушка никак не могла добраться до лежащих внутри снарядов. Кити перевернулась на спину. В этот же миг над парапетом медленно поднялась голова волка, жадно принюхивающаяся к кровавому следу ее ладони. Желтые глаза сверкнули и уставились прямо на нее. Кити сунула руку в потайные ножны и выхватила кинжал. Она встала на ноги. Волк неожиданно плавным движением перемахнул через парапет и очутился на крыше, припав на все четыре лапы, опустив голову и напрягшись, он пристально смотрел на Кити, оценивая ее силы, решая, прыгать или нет. Кити угрожающе помахала кинжалом. Видишь это? задыхаясь, проговорила она. Он серебряный, понял? Волк искосо взглянул на нее медленно поднялся на задние лапы его сгорбленная спина вытянулась и выпрямилась теперь он стоял как человек возвышаясь над кити слегка покачиваясь готовый броситься на нее свободной рукой кити шарила в сумке в поисках нового снаряда она знала что их у нее осталось не так много волк прыгнул полоснул когтистой лапой клацнул зубами кити увернулась и ударила кинжалом снизу вверх Волк издал удивительно высокий виск, протянул руку и больно ухватил Кити за плечо. Когти порвали ремень сумки, и она упала на крышу. Кити ударила снова. Волк отскочил назад на безопасное расстояние. Кити тоже отступила. В разорванном плече пульсировала боль. Волк зажимал небольшую рану в боку. Он сокрушенно покачал головой, глядя на Кити. Судя по всему, рана была несерьезная. Они некоторое время кружили друг напротив друга, озаренные серебристой луной. У Кити теперь едва хватало сил замахнуться кинжалом. Волк вытянул когтистую заднюю лапу и подтянул сумку поближе к себе, чтобы Кити не могла до нее дотянуться, и негромко, раскатисто хохотнул. Шорох за спиной. Кити рискнула на миг обернуться. На другом конце дома покатая крыша образовывала невысокий гребень и на гребне крыши стояли два волка. Когда Кити обернулась, они как раз трусцой устремились в ее сторону. Кити выхватила из-за пояса второй кинжал, однако левая рука совсем ослабела из-за раненого плеча. Пальцы с трудом удерживали рукоять. Кити мимоходом подумала, неразумнее ли будет броситься с крыши, лучше уж быстрая смерть, чем в когти волков. Но нет, это трусость. Надо хотя бы подороже продать свою жизнь. Трое волков надвигались на нее, двое на четырех лапах, третий на двух, как человек. Кити откинула волосы назад и в последний раз занесла свои кинжалы.